Глава тринадцатая «Как все продала!» Изумляюсь я. В моем голосе явно чувствуется обида. Сидим в повозке. Раннее утро. Последний день путешествия. Уля управляет повозкой. Я вчера так и уснул, даже не слышал, когда мои девочки с рынка пришли и даже на ужин не поднимался. С утра перекусил с слегонца сухим мясом и лепешкой. Запил все это богатство, разбавленной водой, молодым вином из фляги, и вот слушаю исповедь моей родительницы. Скажу так. Есть ей чем передо мной повиниться. Ты же сам просил проверить все вещи и снарягу, что ты каким-то образом у нашей графини в закромах оттяпал. Признаю, все вещи просто отличные. Но древнего исполнения и в каждой хоть толика но магия присутствует. Сама с такой задачей не справилась бы. Знания не те. Ну и прихватили мы с ребятами вещи, которые ты для девочек и для себя выбрал. Все равно на рынок надо было идти. К магам думала заскочить с улей и проконсультироваться насчет таких подарков. Есть тут у меня один знакомец. Общались хоть и давно. Склочный тип, но как артефакторщику ему тут в наших краях равных нет. Да и на золотишко он не жадный, за стоящую вещь всегда хорошо платил. И ты знаешь, смотрит она на меня как-то уж слишком сочувственно. Не разочаровал. В смысле, удивляюсь я. Нам с Улей срочно понадобилось найти 300 империалов. Добивает меня мама такими известиями. Что? вскидываюсь я. Зачем вам тут и сейчас такие деньжищи требовались? Да ещё срочно. «Три тысячи золотых! Куда? На что?» «Я просто не знаю, что и говорить на такие новости. Вот чувствую, не просто так мне тут сообщили, что нет больше моих подарков, которые я так скрупулезна, а главное, долго выбирал среди всего того халама, что навалено в одной из сокровищниц графа, который заведует мой друг Тук». «Что ты знаешь о магии?» «О заклинаниях и как ее используют все маги, как они строят плетение и заклинания?» задает неожиданный вопрос мама. «Дипломированные маги! Как думаешь, они все плетения в голове держат? Запоминают их?» «Я же обескуражен такой быстрой сменой темы нашего разговора. Но зная маму, она бы просто так, чтобы сбить меня с толку, не стала бы переводить разговор на другую, пускай очень интересную тему» не договорив о предыдущей и не расставив в ней все точки над «и», значит, этому есть очень серьезная причина. Ну, вроде как. Книга магии есть у каждого уважающего себя мага, говорю я. Папа Тины даже свою показывал и рассказывал нам, откуда она появляется у мага и где ее можно приобрести. Ну-ка, ну-ка, что он там тебе наплел? Смеется почему-то мама, я же тушуюсь. «Ну, не запомнил я, что там нам с Тиной дядя Руслан рассказывал?» «Не понял до конца, честно говорю я. Мама хмыкает. И поудобней усаживается, ерзая попой по мешку, на котором она и сидела. Фургон, кажется, скоро развалится. Так его раскачивает из стороны в сторону. Темп хода нашего отряда вполне приличный. Опять гоним куда-то. Вопрос зачем? Куда и так понятно». А почему бы и не поинтересоваться? Мы куда так спешим? Задаю ее вопрос, которого она не ожидала совсем от меня услышать. У нас разговор серьезный был, и тема у него совсем другая была. Но, видно, мой вопрос неприятен маме. Не понял. Знакомый мой, что вышел в графы, выполнил все наши договоренности, нехотя отвечает родительница. Но и решил он сыграть в итоге по-крупному. Он, когда из отряда уходил, кое-кого с собой перетянул к себе в вассалы, в том числе и тех, кто сами по себе благородными были. Не аристократы, но относятся к благородному сословию. Таких обычно прилично в отрядах. У каждого своя история, как он в наемники попал. Но не суть. Граф, пока мы с тобой его супругу спасали, вызвал в столицу графства одного моего знакомого. Не скажу, что мы с ним ладили, И неприязнь сильная между нами была. Нет, неприязни не было. А вот влечение у него ко мне было большое. Но я его динамила, и женщиной именно его я становиться не хотела. А тут случай у меня подвернулся, и мне усадьба досталась, почти как какой-нибудь аристократке. На нашу землю, мой дорогой, кто только по первости рта не разевал, не претендовал. Пришлось и мечом постучать, и по судам походить. Одно хорошо. Документы все у нас в порядке, тем более в столичной губернской мэрии, дарственная, заверенная самим губернатором на мое имя имеется. С этой стороны наше имение защищено хорошо, а вот с человеческой стороны, увы нет, я свободная, а значит лакомая добыча для любого аристократа. Силовой захват на дорогах общего пользования в королевстве обычное дело. Доказывай потом кому-то, что тебя силой в жены взяли. А брюхатят по-быстрому или, как сейчас в моем случае, просто признают неродившихся моих детей своими перед алтарем в церкви. И все. И я уже сама себе не принадлежу, как и все мои несовершеннолетние дети. Сариста тягаться в судах так себе удовольствие. Из опыта ничего не доказать. Аристократ априори обманывать не может. Он всегда говорит одну правду. В его понимании правду. «А как же тогда в городе? Мы ведь на сутки задержались», — туплю я. «Чем ты слушаешь?» — злится моей непонятливости мама. «На дорогах вне границ населенных пунктов нам и грозит опасность со стороны любого аристократа. Любого! Если ты не сильный, не можешь защитить себя и свою свободу, то есть шанс эту свободу потерять. Хорошо, если тебя просто в вассалы определят. А будешь упираться...» куда-нибудь в глухой край вывезут. И привет. Обзаведешься украшениями на шею в виде рабского ошейника. Кому что доказывать? Кто тебя искать-то будет? Думаешь, макры организовали свои банды просто так? Нет, моя радость. Они таким образом прикрывают и себя, и свое имущество, и семью. Взамен, да, королю служат. И то своеобразно немного. В междоусобице то, если ее развяжет под страхом смерти не принимают участие. Ну, это касается полков. А если в одиночном, личном порядке, то пожалуйста. Правда, в этом случае все законы, которые касаются макров и их привилегий, на тебя уже не распространяются. По этой же причине нельзя в сварах аристократов участвовать на любой из сторон. Полки макров — это вольные войска короля. Он им только может давать приказы. Так-то? Законного, всеми выбранного короля. В этом плане подстраховались уже аристократы. Макры в свое время хорошо почудили. Думаешь, почему они живут лишь по границам королевства? А вот, их поселений в центральной части государства ты не найдешь. По служебным вопросам или путешествуешь на свой страх и риск – это пожалуйста. Но жить в той же столице и как макр иметь там недвижимость, увы, нельзя перестраховывается власть имущая. «А как же тогда простые вольные живут?» – удивляюсь я. «А кто сказал, что они полностью вольные?» «Те же купцы. Они под гильдией ходят», – объясняет мама. «В каждом городе этих гильдий, сколько профессий есть, где вольные работают?» «Кто захочет из ареста из-за кого-то с гильдией связываться?» «Себе дороже. Были прецеденты в прошлом». Обычно имперский суд в таких спорах в сторону гильдии всегда принимает. И контрибуцию, и штрафы на ареста очень существенные накладывает. А деньги они снимать умеют. Не забалуешь. А мы не связаны никаким богом с гильдией, понимаю, о чем говорит родительница. Именно, кивает мамуля, потому и рысим на всех порах домой. Дома нас не тронут. Потом глянула она на меня так, прозрачно. Если кое-кто не будет часто за территорию нашей деревни и села заходить. Тонкий намек на мои похождения в пустошь. То есть получается, я законная добыча вне населенного пункта для любого, кто сильнее меня? Задаю я ей неожиданный даже для меня со своими выводами вопрос. Реально изумлен я. Правильно понимаешь кивает мама, подтверждая мои неутешительные выводы. «Так-то это, конечно, незаконно, тем более ты ребенок. Но кто там разбираться будет? Украдут? И ищи ветер в поле. А в окрестностях Пушсаши всякого сброда шастает немало. В тавернах те же сталкеры, такие паиньки, а вот там у себя в их обычной среде это хищники, которые, поверь, ничем не брезгуют». Потому и предупреждаю тебя всякий раз, когда ты в пустошь собираешься сбегать без разрешения, будь предельно осторожен. Искать, увы, тебя. Если куда-то пропадешь, я просто не смогу. Физически не смогу. Усадьбу и семью я не брошу. А от крафта в этом вопросе мало толку и, главной помощи. Насчет помощи я оговорилась. Есть все же от него толк. Он именно с вами всеми по боевой подготовке занятия проводит. Так что учись у него, перенимай опыт, нарабатывай умение во владении клинком. Кстати, о клинках. Ну-ка, расскажи, что ты там набрал у моего знакомого графа для нас? Кривляюсь, хотя да, есть что рассказать. Ранним утром перед тем, как нам уехать, после того, как я перерыл всю сокровищницу, где главным туг меня за ништяками в оружейную пригласили, рассказываю я маме. Тук с главным по страже замка графа договорился, а господа Юлии и Клементий как раз с нами всю ночь в помещении сокровищницы провели. Тук попросил разрешения, чтобы я и вооружений для себя подарки присмотрел. Понятное дело, что не в главной, а где всякий неликвид собран. Всего час у меня был на это дело, но я успел. В основном ножи и кинжалы искал себе и девочкам в подарок. Крафту вон двуручный меч приобрел, считай за даром «Вам, с девчонками, ножики, мишки детский меч. Мне сказали, что с ним когда-то графские отпрыски тренировались, когда детьми были. Сейчас другое оружие используют. А этот экземпляр уже не одно десятилетие в отстой лежит в оружейке, когда всякий хлам скидывают. Еще лук для него мне разрешили взять. Он как раз под детскую руку. Но серьезное оружие уже сейчас вполне боевой экземпляр». Ну и два колчана стрел к нему, подходящей длины. Ариста больше ведь арбалетами пользуются. Лук считают оружием простолюдинов. Да и сами же вы с Крафтом учили нас, что луком с самого юного, нежного возраста серьезно заниматься надо. Я не обладаю, да и все девчонки тоже как-то с луком. Не на ты совсем. Стрельнуть-то каждый сможет. Вопрос как? Теперь уже мама кривится. Мы с крафтом, увы, в этом умении не очень сильны, мягко говоря. Хотя знаю из опыта лучники, хорошие лучники — страшные противники. Они намного опаснее тех же арбалетчиков, особенно в условиях леса. Арбалет хорош, когда перед тобой полностью свободное пространство вокруг, — говорит она. Жаль, тут на этой планете не получилось распространения опыт применения оружия землян. Я прострелковое пороховое, сейчас говорю. Порох тут не прижился. На опыте поколений прибывшие не тут пытались подделки типа ружей и пистолетов делать на магической основе. Вот, к примеру, ты, смотрю, себе такую стрелялку приобрел у графских прихвостней. Нормальные они. Обижаюсь я на слова мамы о Туке и о дядюшках Юлии и Климе. Добрые и правильные. Прости, не так выразилось. Но не видно, чтобы маман каялась за свои слова. Ну да бог ей судья. Ведь сейчас мы как раз от графских прихвостней убегаем, напоминает мне она, но я не об этом. Кто тебя убедил вообще эту безделицу себе взять? Дядя Юлий, честно отвечаю я. Он старший в замке графа, руководит всей стражей. Именно он посоветовал эту пукалку, как он выразился, приобрести для себя. Понятно, хмыкает своим мыслям мама. Хотя да. Может быть, именно для тебя это оптимальное оружие. Почему?» – удивляюсь я. «В дешевизне патронов к нему», – поучительно говорит она, – «их такому типу оружия попросту не надо. Знай пули, отливай, или сам, или закажи заранее у кузнеца какого-нибудь по незащищенному противнику одно удовольствие стрелять с такого экземпляра и по зверю всякому. Тут в его устройстве артефакты вставлены магии воздуха, Они-то и разгоняют пуль в стволе, а не пороховые газы. Но ману и силы мага они жрут, будь здоров. Была когда-то у меня такая игрушка. Да вот только я ее пользоваться не могла. Не осилила, уточняю я. Неа, горьким каким-то ее смех мне кажется, невеселым совсем. Два выстрела и все. Чуть ли сознание не потеряла. А толку-то? Броню не пробить таким оружием. Про артефакторную защиту вообще молчу. Потому и говорю «игрушка». Но вот по птичкам пострелять, если маны и сил не жалко, одно удовольствие. И тихо стреляет. А если это винтовка, то еще далеко. Мотаю головой. Дальнобойного этого типа оружия ничего не было. вздыхаю я. Разве что тук улей и мне из личных сбережений арбалеты подарил интересные. Свой я тише передарю. На нем именно для нее гравировка сделана, я просил. Мама кивает. Умничка. Радуется она за мою щедрость. Девочкам нужно думать о вступлении в полк макров. А потому любое хорошее оружие — это пунктик в прохождении верстания в полк. А что касается твоей пукалки... И почему тема эта заглохла еще так лет двести назад, то все просто. Очень это дорогое оружие. Очень. Артефакт, работающий на магии, да еще боевой, всегда был в цене. Ну и не пошел в серию. Единичные экземпляры. В общем, ценник на них заоблачный. Ну и не популярен он в среде ни наемников, ни воинов и бойцов кланов. Там в отрядах больше к единообразию стремятся. А никто во что гораст. А сталкерам такие игрушки, как понятно, не по карману, даже если они как маги их потянут. Ты не маг, но маны и магическими силами научился оперировать на приличном уровне. Потому соглашусь, именно для тебя этот ствол — зачетное приобретение. А вот для любого другого из нашей семьи, включая сюда и крафта, так, игрушка избалованного мальчика. Если подвернется что-то подобное, но дальнобойное, бери не раздумывая. Для тебя это оптимальное оружие. Но не такое, где патроны на магии к ним нужны. Финансовое — это неподъемное оружие. Хотя его может любой использовать, даже не маг. Там все по принципу сделано. Земных вариантов — компоновки. Но главное в них — это магические патроны. Каждый патрон — отдельный артефакт, который делают на заказ. И не каждый мастер-артефакторщик может их сделать. Сильные артефакты, но очень, очень дорогие. Оно того не стоит. В соотношении цена-эффективность — полное говно. Киваю. Был там такой экземпляр, — климат говорил брать. Сказал, что геморрой полный, а не оружие, — говорю я. А по моей пукалке посоветовал дядя Юлий заказать пули из серебра. Рассказывал, как когда-то порождение инферно и некросущности отстреливал из такого оружия. А для пробития остальных панцирей Нужно заказывать у металлургов наших Гномов В частности, пули из легированной стали Оружие гладкоствольное Износ, даже если Стрелять таким боеприпасом Минимальный Шанс пробить панцири рыцаря С расстояния пяти шагов Весьма велик тогда А магов мочить можно Деревянными пулями из дуба или осины Магический щит изделия Из осины вообще не держат От слова никак. Он мне и рассказал, что магический щит не панацея. Правда, об этом секрете мало кто знает. А кто знает, тот помалкивает. Те, против кого такие боеприпасы применяли, уже никому ничего не расскажут. «А тебе почему рассказали?» Интересуется, улыбаясь, мама. «Так пьян был изрядно дядька Юлий, честно говорю я. Да и на ушко мне шепнул». «Никто не слышал больше. Сказал, что благодарен за госпожу графиню. Это его подарок мне. Она его дальняя родственница, по его матери». «Хмыкает мама». «Осина, говоришь? Интересно. Подумаем. Может, и болты карбалетом для девочек полностью из дерева сделаем?» «Я же хмыкаю. Тут есть секрет еще один, связанный с боевыми деревянными боеприпасами». Скалюсь я довольной ухмылкой. Главное условие — они должны быть обожженные снаружи. Вот.